Глава двадцать пятая. Буря. «Меня рывком выкинуло из сна. Происходило что-то необычное». Тут же в голове раздался голос седьмого. «Носители, я принудительно вывел вас из состояния сна. Ощущается быстрое приближение чего-то, по силе не уступающего сущности из титанового города». «Что? Я пару секунд вникал в то, что сказал конструкт. Остатки сна стремительно развеивались, из-за чего голова плохо соображала. «Как далеко, враг! Как долго я спал!» «Пока еще достаточно далеко, однако оно стремительно приближается. Боюсь, до его появления осталось не так много. Что же до времени вашего сна, то вы проспали два часа и тридцать две минуты». Обычный невозмутимый голос седьмого сейчас казался встревоженным. Я приподнялся с лежанки и осмотрелся. Вся группа, за исключением дежурившего у окна Константина, спала на своих местах. Поднявшись на ноги и перехватив удивленный взгляд воина, я махнул рукой, показывая, что все в порядке, и двинулся из зала. Нужно подняться на крышу небоскреба и осмотреться. Теперь уже и я ощущал неприятное чувство надвигающейся опасности. Оно сродни моему состоянию на территории лепестков во время нападения сущности изнанки, только в этот раз куда более плотное и насыщенное. Я и не заметил, как очутился на крыше, походя выбив хлипкую дверь, закрывавшую выход. Прохладный ночной воздух синего мира взъерушил волосы, даря облегчение после духоты внутренних помещений здания. Почти всю крышу небоскреба занимала сейчас пустая круглая площадка, скорее всего, используемая геликоптерами или чем-то подобным. По краям крыши стоял высокий сетчатый забор, служащий для безопасности людей в случае сильных порывов ветра, нередких на такой высоте. Подойдя к краю, я вгляделся в ту сторону, откуда ощущалась сила, приближающаяся к нам. На фоне ночного неба отчетливо выделялись частые вспышки. Вначале принятые мной за разряды молнии, вот только привычного для любой грозы грома не было и в помине. И чем дольше я смотрел на ночное небо, тем отчетливее я понимал, что молниевые разряды с каждой минутой становятся все более резко бросающимися в глаза. В какой-то момент они даже будто заполнили собой весь горизонт. Что-то приближается, Ян. Сзади послышался знакомый голос белого тигра. С присущей ему привычкой и фамильной бог появился внезапно. Да, очень скоро почувствуют другие. Кивнул Ян, не отрывая взгляд от мелькающих вдалеке зорниц. Ты смог что-то узнать на изнанке? Как обычно. Изнанка умершего мира представляет собой жалкое зрелище, но сейчас даже для погибшего она через чур пустынна. «Что-то отпугнуло всех теневых сущностей, Ян». «Скорее всего, маяки». «Да, тоже об этом подумал», — согласился хранитель. «Думаю, нужно уходить. Становится слишком опасно». «Куда?» — с усмешкой спросил я, и несколькими фразами обрисовал тигру наше положение. «Это...» — начал он, но быстро замолчал, понимая, что любые слова излишни. «У Зиновьева есть какая-то идея». И вроде рейд-лидер даже верит в то, что у него может все получиться. Как и командир стрижей. Особо яркая зарница отвлекла меня от разговора. Ладно, надо возвращаться и поднимать других. Если ощущения меня не обманывают, то через пару часов молнии уже доберутся до города, и тогда... Продолжить не стал, и так понятно, что произойдет, когда фонд молний обрушится на город. Быстрым шагом переходящим в бег спустился обратно на этаж, где находилась наша временная база, и застал всех за сборами. «Долго ты?» — тут же бросила мне Оксана. «Света почувствовала приближение чего-то очень плохого. Собираемся и быстро отходим к площади с вратами». Кинул взгляд на суетящихся Светлану и Алексея, быстро бросающих в рюкзаки вещи. Фома вытащил откуда-то добытую разгрузку и быстрыми отточенными движениями распихивал в специальные патронташи снаряды от метателя, одновременно постоянно матерясь под нос. «Где Костя?» — спросил я, заметив отсутствие воина. «Я отправила его первым сообщить рейдлидеру лидеру о приближающейся опасности. А теперь быстро собирайся. Все вопросы потом». Через несколько минут группа быстрым шагом уже двигалась по замершим, будто бы в страхе, тихим улицам мертвого города. Даже в предутренной полутьме я хорошо мог различить тревожные лица людей. Сейчас уже все без исключения чувствовали приближение чего-то опасного. И, естественно, мы оказались не единственными, кто мог заранее воспринимать это. По пути к нам то и дело постоянно присоединялись новые группы наемников и стрижей, спешившие к закрытому порталу. Константин нас встретил у самого входа на площадь. Подойдя ближе, он несколькими предложениями обрисовал ситуацию. «Об опасности лидера уже знали». «Сейчас объявлен общий сбор. Всех наемников и стражей стягивают сюда. Ученые что-то придумали, и рейд-лидер со стрижами хотят выиграть им время на попытку вытащить нас из синего мира». «Надеюсь, что у них получится», — ответила Оксана. «Хорошо. Отойдите пока к контейнерам ученых, чтобы не мешаться. А я к рейд-лидеру. Попробую узнать побольше, а заодно получу приказы». Девушка вернулась минут через десять. Мы как раз с интересом следили за суетой ученых во главе с Зиновьевым, который развил бурную деятельность у расставленных в круг кубов размером чуть выше метра, испускающих мягкий серебристый свет. «Занимаем вон то здание на границе с площадью», без предисловий приказала Оксана, указав на один из небоскребов. «Высоко не забираемся. Там нас уже ждут весельчаки и поморники. Возможно, кто-то еще присоединится. А теперь выдвигаемся. Бегом!» Не теряя больше времени, группа поспешила к указанной лидерам высотке. Оксана то и дело поднимала голову, всматриваясь в озаряемое частными вспышками ночное небо. Когда мы ступили на территорию просторного холла небоскреба, под ногами захрустело битое стекло, а в голове тут же проснулся седьмой. «Носители. Внутри здания находятся две группы, по три человека в каждой. Все платиновые значки». «Значит, просто нужно уничтожить всех тварей, что попытаются добраться до нас». «Мы с группой поднялись на четвертый этаж, где нас уже ждали весельчики. Поморники расположились этажом выше. В общем так, Без проволочек взял инициативу на себя лидер встреченной группы. Плотный и даже немного тучный бородатый мужчина. К нам должны прислать еще группу. Кажется, зеленых саламандр, но это не точно. Сейчас нужно решить, кто будет старшим. Оксана, я знаю о твоем опыте, но без обид. Из всех лидеров у меня его все же больше. Наш лидер пристально посмотрел на толстяка, оценивая его, после чего, пожал плечами ответив. «Договорились, Жень. Я не против». «Отлично», — улыбнулся мужчина. «Отправь своего хранителя жизни и стрелка к поморникам. У меня есть лекарь, обойдёмся его силами. А там ребят надо усилить. Или не удержат свой участок». «Света, Фома, бегом на этаж выше. И осторожнее, сильно не высовывайтесь», — кивнув, отдала приказ девушка. «Отлично. Чем дольше продержимся, тем больше шансов, что яйцеголовые». Почти чьей вине мы и оказались в такой заднице, смогут вытащить нас отсюда. Оксан, займи со своими ребятами северные участки. Отступать вглубь здания только по моему приказу. Задача всеми возможными способами остановить продвижение противника. Ну, это ты сама знаешь. Толстяк подошел к стене и показал на схематичную карту этажа. Вот здесь проходит эвакуационная лестница. Используем ее для отхода, но не раньше, чем я отдам приказ. «Уходим только вместе и соблюдая порядок. Все понятно?» «Предельно. Мы будем в соседних залах. Если что, кричите. Все, идем по местам и готовимся встречать гостей». Как и сообщил лидер весельчаков, мы нашли вытянутое офисное помещение на северной стороне здания, заняв там позиции возле пыльных оконных рам, уже очень давно оставшихся без стекол, о чем свидетельствовали накопившаяся пыль и песок. Внутренним взором я прекрасно ощущал опасность. Вот она достигла границы города и, немного замедлившись, продолжала приближаться. Седьмой начал давать отсчет каждую минуту. Три километра. Два восемьсот. Два семьсот. Неизвестно, что подбиралось все ближе. В какой-то момент я обратил внимание на своих спутников. Константин, замерев с активированными щитами, молча вглядывался в темные улицы. Оксана медитировала прямо на холодном полу. видимо пытаясь вернуть себе сосредоточенность алексей же вызвал небольшой ледяной кристалл и с задумчивым видом крутил его перед собой хорошая идея мелькнула у меня мысль сразу три идеально круглых шара созданных из строительного мусора взлетели позади меня каждый медленно вращаясь вокруг своей оси тысяча триста метров продолжил бубнить седьмой в соседнем здании появиласьяв сразу две группы наемников по четыре человека Вероятно, рейд-лидер и командир стрижей поняли, куда придется основной удар, и решили усилить там защиту, перебросив дополнительные силы с других направлений. Я постоянно мысленно возвращался к нашим ученым. Тот факт, что за такой короткий срок они нашли какую-то возможность, может говорить только об одном. Как-то не верится в чудесные совпадения, а значит, либо Зиновьев давно разрабатывал технологию возвращения, либо, что вероятнее всего, они будут прокалывать реальность наугад. и в последнем случае мы играем в опасные игры с судьбой. С другой стороны, все лучше, чем сейчас. «600 метров. Фиксирую замедление скорости движения, носитель». Тем временем проинформировал конструкт. Теперь я уже и сам услышал их приближение. Больше всего это напоминало шаги кого-то массивного, тяжелого. Первая волна, несмотря на то, что седьмой прогнозировал ее самый простой, мне уже таковой не казалось. а в следующую секунду, наконец, удалось заметить нашего врага. На небольшую площадку перед небоскребом из-за угла выкатились сразу четыре паукообразных стража, наподобие того, с кем мы совсем недавно сцепились во время обыска одной из башен. Твари с огромной скоростью пересекли двор и на полном ходу попробовали ворваться в здание, явно почуяв нас на верхних этажах. «Ну, погнали». Сквозь зубы выдохнула в этот момент Оксана и, не откладывая дело в долгий ящик, одним слитным движением бросила в сторону стражей два массивных раскаленных огненных валуна размерами не уступающих небольшой комнате. И в этот же миг ее поддержали другие. Алексей и маги групп весельчаков и поморников обрушили целый шквал огня и льда на приближающихся монстров. Пауков накрыло волной магии, и из разразившейся внизу убийственной бури каким-то чудом успел выскочить лишь один страж. и тут же рухнул на месте срубленный метким выстрелом одного из стрелков. И это последнее, что мне удается разглядеть перед тем, как в окна здания того зала, где находилась наша группа, врезалось сразу несколько крупных тел, снося напрочь хлипкие пустые оконные рамы и походя разбивая на мелкие каменные осколки части стен. Где-то слышится ругань кости, сцепившегося с одним из пронзительно кричащих монстров. Чувство опасности заставляет меня рвануть назад, И сейчас же в это место врезается еще одна тварь, и я без раздумия атакую. Сразу два каменных шара с силой обрушиваются на монстра сверху. Отчетливо слышен хруст ломающихся костей. Два стремительных движения мечом и пронзительный крик или, скорее, клекот, переходит в хрип и затихает. Одинокий беззвучно вопит от восторга. Успеваю немного рассмотреть убитую тварь и оглядеться. Больше всего напоминает крупную крысу с острыми клыками и длинным усеянным шипами хвостом. Как они умудряются забираться на такую высоту, да еще при этом выживать в том хаосе, что творится снаружи, непонятно. Судя по мелькающим вдалеке магическим вспышкам, Оксана с Алексеем не пострадали от появившихся тварей и продолжают поливать улицу такой силой, что я с трудом способен ощутить происходящее за пределами здания. Меня отвлекает очередной грохот. целый выводок крыс врывается к нам из соседнего зала. Матерюсь сквозь зубы и бросаюсь вперед. Нужно не дать тварям пройти дальше и приблизиться к нашим магам. Костя рядом. Принимает одну из тварей на щит и отбрасывает в мою сторону. Не сплю. С силой опускаю на крысу сразу две сферы, разбивая ей в дребезги голову. Третья останавливает в прыжке тварь, что успевает прошмыгнуть мимо кости. Делаю стремительный рывок, и одинокий протыкает корчащегося монстра. Мой напарник тем временем ударом второго щита убивает еще одну крысу. «Нужно прикрыть магов!» — кричит Костя. «Ты вправо, я влево!» Киваю, и мы бросаемся к Оксане с Алексеем. Новая волна монстров накрывает нас с головой. Сразу три стремительных тени бросаются ко мне. Успеваю среагировать на две, буквально взрываясь атаками меча и разрубая крыс на части, но третья каким-то чудом уворачивается от сразу двух сфер и касательной задевает меня. От невероятной силы удара отлетаю на несколько метров и прибольно впечатываюсь в стену. Третий камень, повинуясь приказу, обрушивается на голову притормозившего монстра, и все заканчивается. Шустрая тварь! С трудом встаю на ноги, рассматривая глубокую борозду, оставленную на эгиде шипами хвоста. Обнаружено повреждение боевой брони. Функциональность восстановлена на 90%. Защита восстановлена на 80%. В тему забубнил голос в наушниках. «Критических повреждений основных систем нет. Критических повреждений системы поддержки жизнедеятельности нет». «Закончить отчет», — отрезал я, не надоедливый костюм. Мгновение передышки подошли к концу, и, как извещал грохот, раздававшийся в одном из соседних помещений, к нам скоро пожалуют новые гости. Костя, бесшумно появившийся возле меня, кивнул в сторону источника шума. «На этот раз что-то новенькое». Похоже, наши маги пропустили кого-то. «Похоже на то», — согласился я, ощущая нарастающий грохот, а через секунду в зал на полном ходу ворвался страж. «Я первый, ты на подхвате!» — рявкнул воин и прыжком бросился вперед, размахивая полупрозрачными щитами. Раз сами щиты изменили свой цвет с мягко-синего на алый, значит, Константин взвинтил магический расход на них до максимума. Такой трюк сильно сокращал заряд щитов, но одновременно делал их в несколько раз прочнее и смертоноснее. Ха! Костя на полном ходу врезался в приближающегося стража, и если бы не выставленные вперед щиты, то из-за разницы в массе паукообразный монстр отбросил бы в сторону воина одним движением. Вот только этого не случилось. Алые щиты вспыхнули, и страж опрокинулся на спину от их колоссального по своей силе удара. Используя боевое искусство создателей, рвусь к начинающему переворачиваться стражу и, сконцентрировав магическую энергию в руках, вонзаю одинокого прямо в брюхо твари, одновременно с этим высвобождая всю накопленную силу. По рукам ударяет так, что они на мгновение теряют чувствительность. По ушам бьет визг твари, притушенный автоматическими заглушками эгиды, и я успеваю рывком уйти назад за мгновение до того, как умирающий страж начинает крушить все вокруг. Позади меня стоит шумно дыша Костя с уже вернувшими обычный вид щитами. Несколько секунд он смотрит на агонию стража, который походя убивает пытающихся проскользнуть мимо него крыс и бросает. «Бегом к Оксане и Алексею! Без нас они долго не продержатся!»